«Мне придется что-нибудь выдумать». «Не обязательно. Хотя, конечно, дело ваше. Я как раз хотел пригласить вас, миссис, простите, Кристин, в ресторан. Вроде как в благодарность за то, что вы для меня сделали. Если вам не противен старик в качестве дублера. Я с удовольствием поужинаю с вами. И вовсе не как с дублером, а просто с вами». «Прекрасно», – просиял старичок. «Я думаю, поужинать лучше здесь, в отеле». и обещал доктору пару дней не выходить. Кристин заколебалась. Она не была уверена, что Элберт Уэллс представляет себе вечерние цены в гостиничном ресторане. Хотя за сиделку теперь платить не надо, все же ей вовсе не хотелось разорять старика. Внезапно ей пришло в голову, как этого можно избежать. Радуясь своей мысли, она заверила Уэллса, что отель ее вполне устраивает. «Только это будет не совсем обычный вечер», — предупредила она. и мне придется пойти домой переодеться во что-нибудь сногсшибательное. Так что давайте в осень, завтра вечером. Выйдя от Элберта Уэллса, Кристин заметила, что четвертый лифт неисправен. На площадке 14 этажа работал механик, другой механик был в кабине. Кристин дошла до другого лифта и спустилась на свой этаж. Председатель Конгресса стоматологов со злостью поглядел на вошедшего. «Магдермот, если вы пришли в надежде выправить положение, я должен вам сразу сказать, что вы даром теряете время. Отвечайте, вы за этим пришли?» «Да», — признал Питер, — «я пришел за этим. По крайней мере, вы не лжете». «У меня нет никаких причин лгать», — сказал Питер. «Я служащий отеле и пока я на службе, я обязан трудиться на благо отеля». Вытолкать доктора Николаса был ваш труд на благо отеля? Нет, сэр, я считаю, что это сделано против всех человеческих принципов. То, что не в моей власти изменить установленный в отеле порядок, ничуть не скрадывает отвратительности происшедшего. Доктор Ингрэм фыркнул. Если бы вы действительно так думали, вы бы набрались храбрости и перешли в другое место, где, может быть, меньше платят, но культурнее себя ведут». Питер покраснел и удержался от возражений. «Ну?» Быстрые пронзительные глаза глядели прямо на него. «Допустим, я уйду», — сказал Питер. «На мое место придет другой, кого такие порядки будут вполне устраивать. Я, по крайней мере, намерен сделать все, чтобы изменить положение вещей». «Положение вещей!» «Понятно!» Пунцовое лицо доктора побагровело. «Наслышались! Хватит!» «Меня тошнит от этих рассуждений, меня тошнит от всей рассудительной человеческой породы!» Наступило молчание. «Хорошо», — сказал доктор Энгрэм, когда вспышка гнева улеглась. «Я признаю, что вы лично не такой, как некоторые другие. Вы попали в трудное положение, и мои вопли тут ничего не облегчат». «Но неужели вы не понимаете, что эта отвратительная рассудительность людей вроде нас с вами как раз и приводит к такому унижению, какое сегодня пришлось испытать Джиму Николасу?» «Я понимаю, доктор. И все же я думаю, что все это не так просто». «Жизнь вообще непроста», — прорвечал доктор Ингрэм. «Вы сами слышали, что я сказал доктору Николасу. Я обещал, что если перед ним не извиняться... и не предоставят ему комнаты, все участники конгресса покинут отель. Я этого добьюсь». «Но скажите, разве то, что должно быть на вашем конгрессе, обсуждения, демонстрации и прочее, разве все это делается не на пользу людям?» – осторожно сказал Питер. «Ну, разумеется, тогда чего же будет больше, пользы или вреда, если вы зачеркнете все это одним махом?» «Сам доктор Николас, он замолчал, заметив враждебный блеск в глазах дантисты. «Не учите меня, Макбермот, я не такой дурак. Простите. Всегда можно найти причины, чтобы не делать чего-то. Хорошие, разумные причины. Поэтому мало кто активно действует в соответствии со своими убеждениями, если они у него вообще есть. Не пройдет и двух часов, и мои благонамеренные коллеги услышат, что я собираюсь сделать». и мне представят те же самые возражения, будьте покойны. Он замолчал тяжело дыша, глядя Питеру прямо в лицо. Позвольте теперь мне задать вам вопрос. Вы утром признали, что вам стыдно отказывать Джиму Николсу?